Кок стремительно мчался поюту к корме. Он удирал с такой поспешностью, что, заворачивая за угол рубки, поскользнулся и упал. У штурвала стоял Нилсон, и Кок, падая, сшиб его с ног. Оба покатились по палубе, но встал один магрич. По странной игре случая его тщедушное тело не пострадало, а здоровенный матрос при этом столкновении сломал себе ногу. К штурвалу стал Парсонс, и преследование продолжалось. Магридж, обезумев от страха, носился по всему судну, с носа на корму и обратно. Матросы с криками, с улюлюканьем гонялись за ним, а охотники гоготали и подбадривали кока. У носового люка на Магриджа навалились было трое матросов, но он тут же, как угорь, выскользнул из-под этой кучи тел И с окровавленной губой и разодранной в клочья рубахой, виновницей всех его бед, прыгнул на грот ванты. Он карабкался все выше и выше на самую верхушку мачты. Человек шесть матросов преследовали его до Салинга, где часть их и осталась, выжидая, а дальше по тонким стальным штатам тагом полезли, подтягиваясь на руках только двое Уфти, — Уфти-Уфти и Блэк, гребец Лэтимера. Это было рискованное предприятие, они висели в воздухе в ста футах над палубой, и в таком положении им трудно было защищаться от ног Магриджа, а тот легался и весьма свирепо. Наконец Уфти-Уфти, держась одной рукой, изловчился и схватил Кока за ногу. Почти тотчас Блэк схватил его за другую ногу, и все трое, сплетясь в один качающийся клубок и продолжая бороться, начали скользить вниз, пока не свалились прямо на руки поджидавших их на салинге товарищей. Борьба в воздухе окончилась, и Томаса Магриджа спустили на палубу. Он визжал и выкрикивал что-то невнятное. На губах у него выступила кровавая пена. Волк Ларсен завязал петлю на конце троса и продел ее под мышки коку. Затем Магриджа потащили на корму и швырнули за борт. Трос начали травить. Сорок, пятьдесят, шестьдесят футов. И только тогда волк Ларсон крикнул «Довольно!». Уфти-уфти закрепил трос. Призрак качнуло носом вниз, трос натянулся и вытащил кока на поверхность. Нельзя было не пожалеть беднягу. Пусть он и не мог утонуть, пусть даже у него, как у кошки, было девять жизней, но он испытывал все муки утопающего. Призрак шел медленно. Когда волна поднимала корму и судно скользило носом вниз, трос вытаскивал несчастного на поверхность, и он мог немного отдышаться. Но затем судно начинало лениво взбираться на другую волну, корма опускалась, трос ослабевал, и Кок снова погружался в воду. Я совсем забыл о существовании мод Брустер и вспомнил о ней лишь в ту минуту, когда она внезапно появилась рядом со мной. Она подошла так неслышно, что я вздрогнул от неожиданности, увидев ее... Она впервые показывалась на палубе, и команда встретила ее гробовым молчанием. «Что тут за веселье?» — спросила она. «Спросите капитана Ларсена», — холодно ответил я, стараясь сохранить самообладание, хотя вся кровь во мне закипела при мысли, что женщине предстоит стать свидетельницей этой жестокой потехи. Мод Брустер повернулась чтобы последовать моему совету, и взгляд ее упал на уфти-уфти. Он стоял в двух шагах от нее, держа в руке конец троса, вся его подобранная, настороженная фигура дышала природным изяществом.